Глава ч е т ы р н а д ц а т а Природа промежуточных убеждений. Фабрики по производству автоматических мыслей. Итак, в одной и той же ситуации у разных людей будут возникать различные автоматические мысли, поскольку они произрастают из лежащих на уровень глубже промежуточных убеждений, которые были выработаны человеком в результате раннего, в том числе травматического опыта взаимодействия со значимыми людьми и миром в целом. В отличие от автоматических мыслей, промежуточные убеждения менее осознаваемы, более устойчивы и распространяются на множество ситуаций, воздействуя на эмоции и поведение человека через порождаемое ими неосознанное мышление. Промежуточные убеждения, как клинические формы когнитивных искажений, являются своего рода фабриками по производству автоматических мыслей. Как уже говорилось, они могут произрастать, например, из установок катастрофизации. В этот раз я точно умру от тревоги. Низкой переносимости фрустрации. Я не выдержу в и з и т а к стоматологу. Сверхобобщение. У меня никогда ничего не получается. И многих других. Таким образом, промежуточные и глубинные убеждения являются источником автоматических мыслей, которые возникают в конкретных ситуациях и отражают их содержание. Установки и убеждения. Иными словами, за автоматическими мыслями скрываются неосознаваемые человеком законы и правила, привычки и стереотипы мышления, которые Альберт Эллис называл установками, а а р о н Бек — у б е ж д е н и я В свою очередь, промежуточные убеждения, установки, возникают с целью совладания с болезненными глубинными взглядами, еще более глубокими, фундаментальными и неосознаваемыми представлениями человека о себе, других людях и мире в целом. Иными словами, человек формирует определенные правила жизни, чтобы справляться с эмоциональным стрессом, который возникает тогда, когда триггерные события становятся угрозой для его понятий. говоря иначе, способствует их активации. В этом отношении промежуточные установки прикрывают и обслуживают глубинные убеждения и вырабатываются человеком для того, чтобы не сталкиваться с собственной негативной «я» концепцией. Сформированные ранее промежуточные убеждения, которые, возможно, даже и помогали человеку в прошлом, со временем перестают срабатывать и утрачивать свою актуальность, порой и вовсе препятствуют положительным переменам в жизни, н ну о человек не осознает, что их исчезновение не приведет к ужасным последствиям. Правила — основные предположения и отношения. Из промежуточных дисфункциональных убеждений, являющихся клиническими формами когнитивных искажений, как директивы вытекают их индивидуальные проявления. Правила — условные предположения и отношения. Так, из целого ряда промежуточных установок могут проистекать конкретные правила «я должен быть лучшим», убеждение, д о л ж е н с т в о в а н и я и перфекционизма, у с л о в н о е предположения «если я не лучше, значит никчемны», й установка поляризации и глобальная оценка, а также о т н о ш е н и е у ж а с н о быть никчемным», убеждение катастрофизации. Таким образом, промежуточный уровень дисфункциональных убеждений включает в себя правила, которые чаще всего выражаются в форме долженствований, условные предположения, которые обычно выстроены по формуле «если то», и отношения, раскрывающие определенную позицию человека. Каждый человек обладает сотнями дисфункциональных правил, условных предположений и отношений, которые, как кажется ему, оберегают его от эмоционального стресса, связанного с активацией глубинных убеждений на фоне триггерных событий, но в действительности только ведут к избыточным эмоциям и неадаптивным действиям. Позитивные и негативные условные предположения. По мысли Джудит б е к Индивидуальные проявления дисфункциональных промежуточных убеждений удобнее всего описывать в виде условных предположений, выстроенных по формуле «если», «то», а не в форме правил или отношений. При этом сами дисфункциональные условные предположения можно разделить на позитивные и негативные. Позитивные условные предположения отражают поведенческие стратегии, которые, по мнению человека, помогают ему добиваться положительных результатов, и позволяют не сталкиваться с негативными глубинными установками о себе, других и мире. Если я делаю все идеально, то это значит, что я успешный. Негативные условные предположения иллюстрируют стратегии поведения, которые, с точки зрения человека, ведут к отрицательным последствиям и угрожают столкновением с отрицательными глубинными установками. Если я допускаю ошибки, то это значит, что я никчемный. При этом важно понимать, что как позитивные, так и негативные условные предположения являются проявлениями именно дисфункциональных промежуточных убеждений. Смотрите рисунок номер 34 из приложения к аудиокниге. Когнитивная компенсация глубинных убеждений. Таким образом, позитивные и негативные дисфункциональные условные предположения представляют собой допущение, которым следует человек, чтобы не сталкиваться со своими глубинными убеждениями и преодолевать ощущение своей неполноценности, никчемности, непривлекательности и или беспомощности. Когда человек продолжает придерживаться позитивных условных предположений, то неизбежно сталкивается с невозможностью их постоянного соблюдения, что приводит к дистрессу и фрустрации. Помимо этого, приверженность к ним не позволяет человеку опровергнуть связанные с ними негативные условные предположения, которые, в свою очередь, продолжают порождать искаженные автоматические мысли, ведущие к избыточным отрицательным эмоциям и их телесным проявлениям. Таким образом, промежуточные убеждения, правила, условные предположения и отношения, с одной стороны, играют роль компенсации глубинных установок, но с другой ограничивают человека. Итак, промежуточный уровень убеждения раскрывается в виде имеющихся у человека отношений, ужасно допускать ошибки, условных предположений «если я ошибусь, значит я никчемный» и вытекающих из них правил «я не должен ошибаться».